Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он меня означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, В жертву остальным цветам голубого не отдал. Он прекрасен прекрас, это цвет любимых глаз, Это взгляд бездонный твой, напоенный синевой.